— Вы с ума сошли! — Даллес рассмеялся, откинувшись на спинку высокого стула. В его клубе мебель была английского стиля, очень строгая и конкретная. — Вы сошли с ума. Я имею в виду исчезновение Романа на какой-то срок из этой страны. Пусть макарти ставит свой спектакль по Эйслеру и Брехту. — Без Роумена. — Эти немцы отнюдь не агнцы. Они умеют стоять так твердо, что их не свалишь. Я проанализировал их поведение на допросах. Крепки. — Позиция? Ничего не попишешь? — Не понял. — Вот и хорошо, что не поняли. Еще бы вы все во мне понимали. — Словом, у вас есть над чем поразмышлять. Хотя времени на раздумье осталось в обрез. — Как вы отнесетесь к включению в наши дела синдиката, уме Далес резко оборвал Макайра. — Повторяю, Боб, подробности — это ваша забота. За ремесло вам платят деньги. Меня совершенно не интересует. Как вы будете делать? Меня занимает лишь то... Что вы в концов концов сделаете? Где Штирлиц? Не знаю. Ищем. Найдем. Где Роман? Под контролем. А его замыслы? Маккайр ответил не сразу. Да, в общем и целом, да, я его чувствую. Чувствуют китайскую поэзию эпохи Сун. Врага надо знать, как славно мы посидели.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 в котором вносил деловое предложение, в высшей мере интересное для клана Рокфеллеров, но просил подстраховать те шаги, которые будут предприняты им по воссозданию металлургического и станкостроительного производства примерно через год. Раньше нет смысла. Аналитический мозг Даллеса сразу же просчитал, что именно дело Роумена Может оказаться самой надежной страховкой. Комиссия Маккарти уже покатила. Не остановишь. Идет все как задумано. Роумен еще пригодится. А поздно вечером, после концерта Орманди, он встретился с полковником Беном. Тот, мучаясь, посещал все премьеры, особенно когда выступали звезды. Классическую музыку терпеть не мог. Обожал французских шансонье. Гитара аккордеон, музыка рассветной грусти. Однажды во время исполнения бастонским оркестром Пятой симфонии Чайковского почувствовал на себе недоумевающие взгляды соседей. Племянник Меллана и заместитель государственного секретаря Саннер Валс. И понял их недоумение спустя минуту, как обычно гадал в кармане на удачу, ощупывая ключи. Если палец ощутит, цифры сбудется Гладкая поверхность, считай дело пропавшим. Ключи звенели, неловко, черт побери. Затаился, стал чуть заметно двигать головой в такт музыки, выражая этим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 являются фигурой в высшей мере выгодной для того шоу, которое нужно тщательно отрепетировать и сыграть в самый подходящий момент. Маккарти пригласил его к себе и дал прочитать стенограммы всех допросов Эйслера и Брехта. «Обвинение, ну, ребенку понятно, построено на песке», — думал Даллес. «На пресса работает отменно» страсти накаляются тем более что привлекают людей не американского происхождения а то их все беды от чужих это съедят такое угодно толпе сломать брехта и эсслера на роумене не удастся слишком уж все шито белыми нитками тем не менее судя по всему блок штирльца роумен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 Того гитлеровского агента, которого Маккайр пустил в Штаты. Пусть докажет, что это не случайность. Поначалу важно облить грязью. Пусть потом отмывается. Как раз Маккайр станет говорить. Во время шоу то, что ему напишут в сценарии, его так или иначе погубит жадность. Он и труслив от того, что жаден, Гувер не зря познакомил меня с записью бесед Маккайра с женой, когда они планировали покупки. Ужасно, совершенно бабий характер. Интересно, отчего мужчины с рыцарскими, словно бы рубленными лицами, так женственны? Все-таки природа справедлива. Одно компенсируется другим. За деньги и обещания оправдательного вердикта Маккайр скажет в комиссии все, что будет соответствовать необходимости того момента, который настанет. Полковник Бен внесет на его счет деньги. Нет проблем. Роумен с его округлой детской физиономией, несмотря на седину, в нем много детского, как это прекрасно, действительно, отменный человек, истинный мужчина. А Маккайр... Наделен женским характером, поэтому так осторожничает в разговоре. А ведь лицо голливудского супермена. — А ты? — спросил себя Даллес. — Ты с твоей внешностью, профессора Сухаря, каков твой характер?